Пространство Империи Алат. Земли Александров вернулся вместе с канцлером Теплицким. В сопровождении небольшого кортежа они проскочили через грузовой портал из Дальнегорска на Верену. Целью визита канцлера была аудиенция у владыки Рего и урегулирование дипломатических вопросов. Предупреждённый о визите владытель принял Теплицкого и Александрова в своём саду что было жестом дружбы. Очень быстро от протокольных фраз они перешли в практическую плоскость. Договорились о визите у властителя в Москву и обмене дипломатическими миссиями. Уже в самом конце беседы Рего задал давно интересовавший его вопрос. Скажи, Саша, так белый твой человек или он оттуда? Он кивнул на Теплицкого. Оттуда властитель кивнул генерал. Шустрый парень, Рего покачал головой. И что мне теперь делать с его кланом? Может, оставить как есть? осторожно предложил опытный дипломат Теплицкий. Война не вечна, а такой человек будет полезен нам всем, как мостик между двумя цивилизациями. Да я бы с удовольствием, тем более что он показал себя довольно неплохим управляющим. Сразу рассчитался с долгами, подтянул дисциплину, даже ухитрился кое-чем удивить моих генералов. Ладно, Рего кивнул, Оставим пока все как есть, а там посмотрим. Большая Москва, Российская империя, планета Земля. Как нам сообщил информированный источник, в ходе работ по восстановлению исторического объекта Раменки, пострадавшего в результате террористического акта, был обнаружен грандиозный склад военной техники советского периода. Кроме всем известных образцов, там много и совершенно неизвестных как широкой публике, так и специалистам экспериментальных боевых машин. Сейчас вся техника под контролем музейных специалистов перевозится на площадку Лосиноостровского паркового массива, где с ними будут работать специалисты по восстановлению. Часть этих образцов будет впоследствии перевезена на обзорные площадки, где с ними могут ознакомиться все желающие. Перемещение такого количества военной техники, конечно, не могло остаться без внимания иностранных корреспондентов. Но все, что они смогли подсмотреть, это огромные трейлеры, увозящие из Рамина закрытые чехлами машины с силуэтами, напоминающие боевую технику середины XX века. Трейлеры танковозы привозили их на огромную площадку в Гальяново и уходили в новый рейс. Под конец операции наблюдателям стало казаться, что грузовые машины возвращают технику назад, чтобы ее снова провезли перед их глазами. Оставив кланна управляющего Алексей вместе с малышом и вещами, уложенными в багажник мощного спортивного ракса, проскочил портал в обратном направлении и оказался в циклопических размерах зале, потолок которого терялся где-то в 30 метрах над головой. Увиденное им сильно отличалось от того, что он помнил. Шире прямо от арки портала широкая лента транспортера Доставила его на небольшую площадку, где разгружалась техника и работала нечто вроде зоны регистрации. Прибывающих опрашивали в быстром темпе, потом оформляли документы и рассаживали по микроавтобусам. К сожалению, Алексея по соображениям секретности Ракс пришлось оставить на стоянке. Сопровождавший его офицер из штаба Александрова быстро помог оформить все документы и спрятав ревона от любопытных, глаз в огромную сумку, белый сел в транспорт, совершавший челночные рейсы от московского портала до гостиничного комплекса, где размещали вновь прибывших. По дороге он пересел на такси и еще через пять минут уже входил ввы двери гостиницы, где оставил свой багаж. Пока малыш осматривался в номере, Алексей, приведя себя в порядок и переодевшись в форму, вышел и взял такси до Кремля. Пройдя процедуру идентификации и досмотр, он уже через пять минут стоял в императорском кабинете и рассказывал о событиях последних месяцев. Особенно Александр интересовался жизнью советской колонии на Амаре и настроениями среди военных. Потом разговор коснулся о и жизни аладской империи. А Ваши сведения, товарищ капитан, куда полнее, чем то, что мне рассказывали Александров и Леонидов. Может, потому, государь, что я интересовался в основном тем, что познавательно для жителя нашего мира. Но вы пожили среди них? А генерал нет. Александр чуть покивал головой. Как видно в такт своим мыслям. Я отменил ваше назначение в штурмовой батальон. Нет, нет, ваши погоны останутся при вас, и как только мы подготовим хоть пару специалистов нужного уровня, мы вновь вернемся к этой теме. Но пока извольте побыть моим советником по всем вопросам, связанным с империей Аллат. Вопрос слишком важен, чтобы мы могли его доверить не специалисту. Вы ведь, насколько я знаю, довольно хорошо владеете аладским. Но ведь есть целый аппарат у того же Леонидова. Аппарат хороший, да только в наших огородах они совершенно не разбираются. Зато отлично разбираетесь вы. Кроме того, вы, насколько я знаю, вхожи в самый верхний эшелон политической элиты. Чего не скажешь о работниках дипломатического отдела генерала Леонидова, Алексей кивнул. Вот и отлично. Александр встал и жестом усадив Алексея обратно в кресло, прошелся по кабинету. Я дал Леонидову пару человек из нашего мида. Их обучат языку, этикету и прочим премудростям. Думаю, двух месяцев хватит. Я рассчитываю, что за это время нам удастся решить основные вопросы взаимодействия. Но тут не только от меня все зависит, Алексей пожал плечами. Не беспокойтесь, Александр пристально посмотрел на Алексея. Это хорошие ребята, и надеюсь, они ни меня, ни вас не разочаруют. Кроме того, Мне бы хотелось, чтобы вы подготовили развернутую справку о Балацкой империи. Подобный документ уже готовят сотрудники Леонидова, но тут, как вы сами понимаете, чем больше мнений, тем точнее картина. Работать будете в моей свете. Это значит, что вы будете находиться там, где нахожусь я. Все необходимые документы получите у Исаковского. С ним же решите все рабочие моменты. Вам, кстати, полезно будет с ним поработать. Это специалист высочайшей квалификации и совершенно энциклопедических знаний. А теперь не смею больше задерживать. Алексей встал и коротко поклонился. В довольно растрепанных чувствах Алексей покинул кабинет императора и решил не откладывать дело в долгий ящик. Постучался в дверь кабинета Исаковского. "Заходите, Алексей Евгеньевич!» Одетый по какому-то поводу в парадный лейб-гвардейский мундир, подполковник Исаковский, не отрываясь от планшета, нажал иконку на столе и экране. Мурат Ахмедович, зайдите ко мне с документами, что я просил подготовить вчера в шестнадцать. Слушаюсь, ответил невидимый собеседник, и связь прервалась. Присаживайтесь, Алексей Евгеньевич. Исаковский кивнул на стул. Подтянутый широкоплечий господин в гражданском костюме, но с офицерской выправкой, зашел в кабинет и положил перед подполковником папку. Знакомьтесь, Исаковский посмотрел на Белого. Капитан Белый наш специалист по империи Алад, а это старший советник Гараев, шеф протокольного отдела. Алексей чуть поклонился и пожал протянутую ему руку. Исаковский открыл папку. «Приказ о временном прикомандировании удостоверения на ношение оружия в особой зоне охраны. Он перелистнул еще пару документов. Так, охрана, рабочий кабинет, приказ по персоналу. А где? Ага, вот. Спецсредства по списку получите на рабочем месте. Жить пока будете в гостинице Княжий двор. Таким образом, распоряжением вашего непосредственного начальника, вы, товарищ капитан, прикомандированы в протокольный отдел Его императорского величества личной канцелярии. Александра IV, подчиняться будете генералу Гораеву и мне. Далее. Прошу вас прямо сегодня начать работу над аналитической справкой по Аладской империи и ее вооруженным силам в лице клана Красной Звезды. На всякий случай напомню, что данная работа имеет гриф секретности АА и не подлежит разглашению. Ходить можете как в форме, так и в гражданском костюме, хотя на мероприятиях предпочтительнее все же форма. Вопросы есть? Никак нет, товарищ подполковник, Алексей встал. Вот и отлично, Исаковский кивнул, отпуская обоих. Следуя за своим новым начальником, Алексей поднялся на этаж выше и, пройдя несколькими коридорами, оказался в крыле, занимаемом протокольной службой. Генерал сразу завел Алексея в свой кабинет и, проходя мимо секретаря, бросил: "Кенничку нам занеси". В кабинете он сразу скинул пиджак и уселся в кресло возле гостевого столика. "Присаживайся, капитан". Он кивнул на второе кресло. Хоть познакомимся по-людски, а то с этими церемониями. Стройная миниатюрная девушка в белоснежной блузке и короткой юбке быстро сервировала столик и вышла. Рассказывай, как ты до такой жизни докатился? Генерал неожиданно тепло улыбнулся, предвосхищая твой естественный вопрос: "Отвечу, нет из твоих документов, ну во всяком случае, тех, что мне дали, понять что-либо невозможно, только если сопоставлять даты наград и события. Да, в общем, так и докатился. Алексей улыбнулся, грея в руках бокал бокалсах тамаром. Закончил училище, потом служил в разных местах. А вот эта зелененькая медалька. Гараев кивнул на орден зеленого листа на кителе белого. Это не медалька, товарищ генерал, мягко поправил Гараев Алексей. Это Аладский орден зеленого листа, по статуту, как Владимир первой степени, а может, выше. О, как? генерал почесал затылок, ни хрен наш себе. Так ты из внешней разведки, что ли? Грыл коротко ответил Алексею, чуть и вдохнул аромат упоительно пахнущего летом напитка. Занятно, а вот это я вижу такая же. Это тоже оттуда. Называется Яростный поток. Алексей кивнул. Оттуда. А протокол их, знаешь? Нет, Алексей пожал плечами. А зачем? Можем с той стороны пригласить специалиста и работать с ним до посинения. Так спецы Леонидова вроде не очень, или все же нет? Так я же не из спеццов предлагаю. Я предлагаю притащить сюда в Москву мастера церемоний. Это что-то вроде независимого специалиста. К ним всегда обращаются в сложных случаях. Только они в совершенстве знают все тонкости протокола. Это действительно возможно? Генерал чуть наклонился вперед. Довольно легко. Алексей Кивнул. Есть даже компьютерные устройства-трансляторы. Будете общаться без словаря и переводчика. Такой специалист, правда, стоит недешево, но я думаю, моих скромных средств хватит. Я довольно обеспеченный человек, по Палацким меркам. И этот и брось. Мы тоже вроде не нищие. Гараев по барапанил пальцами по столу. Но со специалистом ты здорово придумал. Это надо решить как можно быстрее. Хоть сейчас. Алексей посмотрел на свой айхорн, на котором отображалось время Верены. Десять минут до портала на Амару. Там пересядем на мою машину и еще через десять минут будем на Верене. Найти специалиста, договориться, перевести его сюда, еще час-полтора заодно посмотрите на Алатов «Лихо!» генерал медленно выцедил коньяк и взял ломтик сыра. Только давай не сегодня, а завтра. Сегодня у меня еще полно дел, а завтрашний день я разгребу. Годится? Годится? Тогда давай я покажу тебе кабинет и представлю сотрудникам. Из Кремля Алексей выехал уже на своём новом служебном кондоре в сопровождении трёх молодцов из охраны. В гостиницу Алексей успел как раз вовремя, чтобы увидеть душераздирающую сцену. Гостиничный работник вместо того, чтобы прибрать в комнате и спокойно удалиться, для чего-то решил покопаться в личных вещах Белого. Малыш, видя такое безобразие, сбил наглецоснок и улёгся на него так, что пасть его была прямо над горлом незадачливого воришки. К моменту приезда Алексея Коридорный успел не только ободлиться со страху, но и почти впал от ужаса в коматозное состояние. Увидев Алексея, малыш передал ему картинку роющегося в сумке человека и отошел в сторону. Вы за это заплатите. Коридорный, не обращая внимания на источаемый им аромат, вскочил и потрясая руками, начал орать, вымещая пережитый страх. Хорошо, согласился Алексей. А вы нам расскажете, почему копались в моих вещах? Это ложь, я не прикасался к вашим вещам. Алексей Мельком глянул на раскрытую сумку и наполовину вытащенную из нее коробку с украшением для Катерины. И на коробке, конечно же, нет отпечатков ваших пальцев. Это случайно. Это вот вы им объясните. Алексей кивнул на охранников, и те без лишних слов уволокли коридорного из номера. Когда он с сумками появился возле машины, офицеры охраны уже находились рядом и предупредительно распахнули широкую дверцу лимузина. Так, ребята, подойдите все. Алексей посмотрел на охранников. Хочу вас представить моему напарнику, во избежание недоразумений. Малыш это друзья. Малыш размерами уже чуть превосходивший крупную рысь подошел к каждому, и сначала осмотрел, а потом обнюхал. Сразу предупреждаю, что это не домашняя зверушка, а вполне серьезный хищник, серьезный и умный. Думаю, что у сурийского тигра он порвёт секунд за пять. Вас он запомнил и не кинется. Любой чужой человек, особенно с плохими намерениями, может быть им атакован. Мы его тоже должны охранять, уточнил один из охранников. Нет, Павел, вы не поняли. Учитывая скорость его реакции, силу и еще кое-что, скорее всего, это он нас всех будет охранять. А кое-что это что? поинтересовался лейтенант Сергеенко. Это для вас не Важно Важно то, что если вы будете реагировать на угрозу, которая осуществляется то он отреагирует намного раньше. Апартаменты, выделенные Алексею в Княжьем дворе, конечно, не дотягивали до таковых в его клановом доме, но тоже весьма впечатляли как размерами, так и отделкой. Ребята из охраны, несмотря на заверения гостиничной службы безопасности, все равно проверили номер и к изумлению начальника охраны обнаружили несколько жучков. Он побежал разбираться с инцидентом, а Алексей, оставив малыша на хозяйстве, решил вернуться на работу. Уже в машине он наконец вспомнил, что именно не давало ему покоя все то время. Пока он находился на земле. Павел, можно остановить машину в каком-нибудь тихом месте, и я хочу сделать один звонок. Охранник молча кивнул и нажал какую-то кнопку на панели рядом с собой. Через несколько минут тяжелая машина плавно опустилась возле решетки ограждения набережной Москвы-реки, и Алексей, выйдя из машины, набрал номер московский секретариат великой княжны Екатерины тут же отозвался приятный девичий голосок. Здравствуйте, это капитан Белый. Я хотел бы поговорить с княжной. «Сожалею, но сейчас княжна находится на Руси. Ей что-нибудь передать? Да, пожалуйста. Передайте, что я в Москве и остановился в княжьем дворе, номер кома прежний. Сообщение будет передано в течение пяти часов. Спасибо. Алексей выдохнул, словно все это время не дышал, и сел в машину. Поехали? Нейтрально осведомился Павел.